В десять часов Алекс позвонила Марку на сотовый телефон, но он сказал, что никаких новостей нет, и добавил, что миссис О'Коннор, наверное, уж летит в Лос-Анджелес, и что если все будет нормально, то часам к двенадцать она будет уже в больнице. Когда в обеденный перерыв Алекс снова наведалась в отделение травматологии, чтобы навестить Джимми, Марк и Тайрин все еще были там. Выглядели они усталыми и измотанными, И Алекс почти пожалел, что они не могут, или, вернее, не захотят пойти с купом обедать. Она принесла им кофе из автомата, а сама поднялась к Джимми. Его поместили в отдельную палату и продолжали наблюдать за состоянием, но за прошедшие несколько часов оно не изменилось. Джимми оставался без сознания, Алекс поговорила с сиделками, и они сказали, что, по их мнению, он находится в еще более глубокой коме, чем когда его привезли. Несколько минут Алекс стояла рядом с Джимми, потом протянула руку и осторожно коснулась пальцами его обнаженного плеча. К его коже были приклеены пластырем датчики, от которых тянулись к мониторам разноцветные провода. В обе руки были введены капельницы, через которые вливались вены питательные растворы плазма, компенсирующие внутренние кровоизлияния. Травмы были очень серьезными. И хотя непосредственной опасности для жизни не было, предсказать ситуацию на будущее было бы трудно даже хорошему специалисту. Травмы головы могли иметь очень тяжелые последствия. «Здравствуй, Джимми», — негромко сказала Алекс, когда сиделки вышли, оставив их одних. Они знали, что Алекс тоже врач. Что касалось информации из датчиков, то она проецировалась и на компьютер центрального поста. — Что ж ты наделал, Джимми? — продолжала Алекс, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. — Очнись, Джимми, ты очень нужен всем нам. Не уходи. — Борис, Джимми, не сдавайся. Она продолжала звать его по имени, зная, как это важно. Он был славным человеком, и она не хотела, чтобы он умер. — Я знаю, Джимми, ты очень тоскуешь по своей Маргарет. Ты любил ее, но мы тебя тоже любим. У тебя вся жизнь впереди. Если ты умрешь, Джейсон будет плакать. И Джессика тоже. Возвращайся, Джимми, ты должен. Она оставалась с ним целых полчаса и говорила с ним, не замечая, что слезы катятся и катятся по ее лицу. Алекс убеждала, просила, требовала, но Джимми так и не пришел в себя. Тогда она поцеловала его на прощание. еще раз погладив по плечу, вернулась в комнату ожидания. — Ну, как он? — спросил Марк, поднимая на нее взгляд. Тайрин дремала, откинувшись на спинку кресла, но, услышав голос, Алекс открыла глаза и выпрямилась. — Все так же. Я пыталась говорить с Джимми, но все бесполезно. Он меня не слышит. Быть может, что-то изменится, когда приедет его мать? — Ты думаешь, на нее он отреагирует? Удивила Стайрин. Ей приходилось слышать о подобных вещах, но она никогда особенно в них не верила. «Не знаю, — честно, — сказала Алекс. — Известно много случаев, когда люди, лежавшие в коме, слышали, как к ним обращаются их близкие люди, хотя все считали, что это невозможно. Это заставляло их бороться и спасало от смерти. В медицине случаются порой весьма странные вещи». И В этом отношении она больше похожа на волшебство, чем на науку. В любом случае, от того, что кто-то поговорит с Джимми, вреда не будет, а польза, Польза может быть. У меня самой бывают времена, когда я готова использовать все, что угодно, лишь бы помочь кому-то из моих малышей. «Может быть, нам тоже стоит попробовать поговорить с ним?» сказал Марк. Он заметно нервничал. Встреча с матерью Джимми наводила на него ужас. А алекс еще добавил ему тревоги марк не знал сколько лет миссис у конор но боялся что потрясение будет для нее непереносимым могут нас пропустить к нему они уже раз видели джейми но издалека от дверей когда вокруг него суетились врачи тогда их попросили уйти но сейчас обстановка была спокойнее алекс отправилась спросить разрешение а вернувшись поманила их за собой Вид Джейми напугал обоих. Тайрин выдержала всего несколько секунд, и, разрыдавшись, выбежал вон. Марк крепился изо всех сил. Он даже пытался разговаривать с другом, как советовала Алекс, но голос его прерывался все чаще и чаще, и в конце концов он совсем умолк. Джейми был так бледен, что Марку казалось, он умирает. Алекс более опытный и привычный к подобным вещам видел, что это не так. Однако оптимизма не было и у нее. Вернувшись в комнату ожидания, все трое некоторое время сидели, погрузившись в угрюмое молчание. Собственное бессилие угнетало их. Алекс пора было возвращаться к себе, но прежде чем она ушла, Марк спросил: «Приедет ли Куб?» «Наверное нет.» Негромко ответил Алекс. У него была назначена какая-то важная встреча. О том, что Куб встречался со своим тренером, она промолчала. Ей не хватило духа сказать об этом Марку, и особенно Тайрен. Алекс было ясно, что это просто предлог, и что на самом деле Куб просто боится приезжать. До самого обеда. Алекс звонила в травматологию через каждый час и справляла со состояние Джим. В половине первого Марк прислал ей на пейджер сообщение, в котором говорилось, что приехала миссис О'Коннор. Алекс тут же перезвонил ему на мобильник, и он сказал, она сразу же прошла к Джимми. «Как она?» С тревогой спросил Алекс. «Как и Марк, Алекс боялась, что потрясение может оказаться для матери Джимми чересчур сильным. Очень расстроена, впрочем, как и все мы». У Марка был такой голос, словно он едва сдерживает слезы, и Алекс была очень тронута таким глубоким проявлением дружеских чувств. — Я постараюсь зайти на несколько минут, — пообещала Алекс, но когда она смогла освободиться, было уж почти два часа. У одного из новорожденных случилась непредвиденная остановка сердца, и они буквально сбились с ног, пытаясь вернуть его в жизнь. — Где миссис О'Коннор? — спросила Алекс, извинившись за опоздание. — Она все еще с Джимми, — ответил Марк. Но он не мог сказать, добрый это знак или нет. Но Алекс поняла. Джимми оставался для миссиса Коннора ее ребенком, и она переживала за него чуть не меньше, чем когда он был мальчиком. В этом отношении вся ситуация была почти точной проекцией того, что происходило в отделении неонатальной терапии там. тоже была комната ожидания, и чуть ли не каждый день она была полна матерей, которые в страшной тревоге ожидали новостей. «Мне не хотелось бы ей мешать», — начала Алекс. Но Марка и Тайрин говорили ее подняться наверх и узнать, как Джимми. У самых дверей палаты Алекс решила, что не станет представляться миссис Коннор без особой нужды. Алекс представляла себе мать Джимми сухонькой седой старушкой, поэтому, когда она ее увидела, то изумилась. Миссис О'Коннор была миниатюрной, очень привлекательной, моложавой женщиной лет пятидесяти с небольшим. Без косметики и с волосами, собранными в простой конский хвост, она выглядела даже моложе. Мать Джимми была одета в обтягивающие джинсы и черную водолазку с высоким воротом. чертами лица и жестами, она была очень похожа с своим сыном, только эти черты были смягчены, а глаза были не карими, а ярко-голубыми. Стоя у изголовья кровати, миссис О'Коннор негромко разговаривала с Джимми, совсем как Алекс этим утром. Заметив, что в палату кто-то вошел, она подняла голову, но приняла Алекс за одну из врачей, благо та была в стандартной больничной униформе и со стетоскопом. — Что-нибудь не так? — с тревогой спросила она, переводя взгляд с Алекс на экраны, установленных возле кровати мониторов. — Нет, нет, не волнуйтесь, пожалуйста. Быстро сказала Алекс. — Все в порядке, я знакомая Джимми и пришла проведать его. Я тоже работаю в этой больнице, только в детском отделении. Валерий Коннор несколько секунд разглядывала Алекс, потом чуть заметно кивнула и, отвернувшись, продолжила разговаривать с сыном. Когда она вновь подняла голову, Алекс все еще была в палате. — Спасибо вам, — сказала Валерия негромко. Вскоре Алекс вернулась к ожидавшему ее Марку и Тайрин. Она испытывала огромное облегчение от того, что мать Джимми оказалась не старой женщиной с таким самообладанием. При взгляде на миссис О'Коннор даже не верила, что у нее может быть такой сын. — По-моему... «Она очень милая женщина», — сказала Алекс, падая в кресло рядом с Марком и чувствуя себя абсолютно обессиленной. Джейми обожал ее», — уныло ответил Марк. «Он говорил...» Алекс не понравилось, что он употребил прошедшее время, и она поспешила сменить тему. «Вы что-нибудь ели?» — спросила она. Марк и Тайрен покачали головами. «Вам обязательно нужно сходить в кафе и перекусить». — Я не могу есть, — ответила Тайрин. — У меня просто кусок в горло не лезет. И у меня тоже, — кивнул Марк. Он почти не чувствовал голода, хотя они с Тайрин просидели в комнате ожидания уже почти десять часов, и уходить он пока не собирался. На работе Марк взял отгул. Что казалось, детей-то он сообщил им о случившемся. Когда они вернутся из гостей, за ними присмотрит Полома. Куп не говорил, он сможет приехать. Снова спросил Марк. Он уж забыл, что говорил им Алекс по этому поводу, и был удивлен, что купа до сих пор нет. «Я не знаю», — честно ответил Алекс. «Я была занята, и ему не звонил». Ее смена заканчивалась через три с половиной часа, и она уже решила, что снова придет сюда после работы, чтобы побыть с Джимми. И, кроме того, Алекс надеялась, что сумеет уговорить... Марка и Тарин съездить домой хотя бы ненадолго. Судя по их виду, им тоже необходим был отдых. Вернувшись к себе в кабинет, Алекс сразу позвонила Купу. Он только что вернулся в дом, проспав два часа в тени у бассейна и чувствовал себя отменно. — Как делишки, доктор Мэдисон? — игриво поинтересовался он. Его беззаботный тон кольнул Алекс. Она чуть было не ответила резкостью. Лишь в последний момент сдержалась, сообразив, что Куб просто не представляет, насколько серьезно положение Джимми. Поэтому она постаралась как можно яснее объяснить ему, чем все может закончиться, если в ближайшие несколько часов Джимми не выйдет из комы. — Я все отлично понимаю, дорогая, — перебил Куб, — но коль скоро я все равно ничем не могу помочь Джимми рвать на себе волосы и посыпать голову пеплом, было бы с моей стороны по меньшей мере глупо. «Достаточно и того, что вы трое себе места не находите, если еще и я начну беспокоиться. Ну, скажи, разве Джейми станет лучше, если я устрою истерику?» Алекс слушала и не слышала его. Такой куб был ей незнаком и неприятен. «Возможно, — подумала она, — в возрасте куба вопросы жизни и смерти теряют свою остроту». Когда один за другим умирают твои ровесники, друзья, которых знал сорок, пятьдесят лет, смерть в конце концов становится чем-то обыденным или, во всяком случае, перестает быть страшной, но ей в это не очень верился. Кроме того, она не могла сказать, как употнёсся к тому, что случилось с Джимми равнодушно. Напротив, он очень активно уклонялся от любых действий и поступков, словно боясь причинить себе лишние неудобства или волнения. — К тому же я уже говорил тебе, я терпеть не могу больниц, — добавил Куп: Навестить тебя еще куда не шло, но все эти медицинские разговоры, меня от них тошнит. Если б ты знала, Алекс, как это все неприятно. Но ведь жизнь не может состоять только из приятных вещей, — хотела сказать Алекс. Она знала, что Джимми никогда не боялся этих неприятностей. Он рассказывал ей, что когда Маргарет умирала, он сам ухаживал за ней до последнего дня. Джимми даже не захотел нанять сиделку, чтобы она помогала ему, не говоря уже о том, чтобы отправить жену в хоспис, иначе он просто не мог поступить. Джимми чувствовал, что обязан сделать для Маргарет хотя бы это. Ну, впрочем, тут же подумала Алекс, У каждого человека есть свои достоинства и свои недостатки, свои особенности восприятия мира. Куб больше всего любил покой, красоту, порядок, а кома, автомобильные аварии, больницы, смерть искажали эту картину мира. Именно поэтому Куб старательно закрывал глаза на все, что ему мешало наслаждаться жизнью. «Когда ты вернешься?» — спросил Куб, словно ничего не случилось. «Ведь мы, кажется, собирались в кино, ты не забыла?» Но когда он произнес эти слова, Валикс как будто что-то надломилось. Она просто не могла заставить себя пойти в кино, хотя фильм, на который Куб заказал билеты, она мечтала посмотреть уже давно. «Я не забыла», — негромко ответила она. «О...» Но... Я, как ты понимаешь, не смогу пойти. У меня голова занята совсем другим. Я еще побуду здесь. Джимми приехала из Бостона, его мать, она здесь никого не знает, и ей может понадобиться помощь. Марк и Тайрин совсем измотаны. Попытаюсь уговорить их поехать домой, а мне не хотелось бы оставлять ее здесь одну. — Как трогательно! — едко сказал Куб. — Послушай, Алекс, тебе не кажется, что это, пожалуй, даже чищур? Ведь Джимми, в конце концов, тебе никто, просто совершенно посторонний человек. Во всяком случае, я на это надеюсь. Алекс не удостоил его ответа. Его замечание было не просто бестактным, оно было по меньшей мере оскорбительным. Алекс считала, что Куб выбрал не самый подходящий момент, чтобы устраивать ей сцену ревности, поэтому она просто сказала, я вернусь домой, как только смогу. «В таком случае я пойду в кино, ста, раздраженно ответил Куб, и Алекс невольно вздрогнул. Куп вел себя как капризный малыш, а не как взрослый человек и мужчина. Впрочем, иногда он действительно был похож на маленького ребенка. Прямодушие и непосредственность часто помогали ему очаровывать окружающих, и он умело этим пользовался. «Я не думаю, что она сможет пойти с тобой в кино». — сказала она устало, — впрочем, спроси у нее сам. До свидания. И Алекс дала отбой. То, как Куб реагировал на ситуацию, расстроило ее едва ли не больше, чем случившееся с Джимми несчастье. В шесть часов вечера Алекс сдала дежурство и сразу отправилась в отделение травматологии. Когда она добралась туда, Марк и Тайрин как раз собирались уходить. С ними в комнате ожиданий была и мать Джимми. Она не плакала, но казалась сосредоточенной и печальной. Впрочем, выглядела она несколько лучше, чем Марк и Тайрин, и это несмотря на пережитые ею потрясения и долгие перелеты из Бостона до Лос-Анджелеса. Должно быть, в ее обманчиво хрупком теле хранился большой запас жизненной силы и стойкости, свойственных большинству ирландцев, и Алекс вздохнула свободнее. Она даже позволила себе надеяться, что если хотя бы часть этой силы передалась Джимми, он обязательно выкрапкается. Когда Марк и Тайрин ушли, она предложила миссисо соконор Принести и суп, и сэндвич, или хотя бы чашечку кофе. Очень добры, ответила Валерий, поднимая на нее взгляд, но, боюсь, я не смогу проглотить ни кусочка. Думаю, вы меня понимаете. Но в конце концов она все же согласилась перекусить, и Алекс принесла ей немного сухих галет и чашку бульона, который купила в буфете для дежурного персонала. Как хорошо, что вы здесь все знаете. С благодарностью сказала Валерий, отпивая из чашки бульон. Джимми очень повезло, что у него есть такие друзья. Бедный мой мальчик. В последнее время его буквально преследует несчастье. Сначала Мэгги заболела и умерла. а Теперь он сам едва не погиб. Как вы думаете, он поправится? Надеюсь, — ответила Алекс. Она не хотела расстраивать эту добрую женщину, но и лгать она тоже не могла. «Как хорошо, что Джимми догадался дать Марку мой адрес и телефон», — продолжала Валерия. «Если бы он не позвонил, я бы до сих пор ничего не знала. Разве только полиция в Калифорнии работает быстрее, чем у нас?» «Ну, это вряд ли. Полиция везде одинакова, ответила Алекс, через силу улыбнувшись. Некоторое время они беседовали о всяких посторонних вещах. В основном Валерия расспрашивала Алекс о ее работе, но она знала и о Купе, как оказалось, от самого Джимми, который часто звонил ей и рассказывал о своем житье-бытии. Кроме того, Марк успел вкратце обрисовать Валерии положение дел, поэтому она нисколько не заблуждалась насчет отношений, которые связывали Алекс и ее сын. Она знала, что Джимми до сих пор чурается женщин. и боялась, что эта ситуация затянется. Джимми и Маргарет были прекрасной парой. Их отношения можно было только позавидовать. Однако она считала, что сын должен взять себя в руки и жить дальше. Она, впрочем, догадывалась, откуда у Джимми это благоговейное отношение к памяти Маргарет. Собственный брак Валерии был очень удачным. Но десять лет назад она вдовела. и с тех пор никогда не встречалась ни с одним мужчиной. По ее мнению, никто из них не мог сравниться с Томом, отцом Джимми, которого она обожала. Они прожили вместе двадцать четыре счастливых года, и леди свыкла с мыслью, что для одной человеческой жизни этого срока вполне достаточно. Никто не мог заменить ей мужа, да она и не испытывала никакого желания экспериментировать. Обо всем этом она рассказала Алекс, когда та, осторожно, боясь навести Валерий на мысли о возможной попытке самоубийства, заметила, что Джимми очень тосковал по Маргарет. Потом миссис Коннор признала, что очень боится подниматься в палату к сыну, и попросила Алекс проводить ее. Они ненадолго сходили к Джимми, но в его состоянии не произошло никаких изменений, и, вернувшись в комнату ожиданий, Валерии неожиданно разрыдалась. Она не представляла, что с ней будет, если Джимми не выживет. Он был ее единственной радостью, хотя, судя по ее рассказам, миссис О'Коннор жила активной, наполненной жизнью и отличалась разнообразием интересов. В частности, она на добровольной основе работала в обществе, которое помогало бостонским слепым и бездомным. Эта работа отнимала у нее много времени и сил, Однако Валерии было достаточно знать, что ее сын жив и здоров, и это прибавляло ей энергии. А теперь вся ее жизнь могла в одночасье рухнуть. Без Джимми она теряла для Валерии всякий смысл. Часов в десять вечера Алекс договорилась с одной из сиделок, чтобы та уложила Валерии спать в одном из свободных кабинетов. Уходить от сына та отрез отказалась. хотя Алекс и предлагала ей устроиться на ночь во флигеле, который снимал Джимми. Валерий хотела быть как можно ближе к сыну, на случай, если произойдет что-нибудь непредвиденное. В половине десятого Алекс позвонила Купу, но Тайрин сказал, что он пошел в кино. Это показалось Алекс странным. «Мне кажется, вся эта эпопея с Джимми выбила его из колеи», — сказала Тайрин, — «но Алекс давно это поняла». Ее раздражало то, что Куб даже не пытался вести себя подобающим образом. «Передай ему, что сегодня я буду ночевать у себя дома», — сказала Алекс. «Завтра мне нужно быть в больнице к пяти, и мне не хотелось бы разбудить его, когда я буду вставать. К тому же, если я поеду из дома, я затрачу меньше времени на дорогу». «Хорошо», — ответила тайлин — «я оставлю ему записку, а сама пойду спать. Не представляю, как ты еще держишься. Я просто с ног валюсь. Как там, Джимми? «Никаких изменений?» «Никаких», — ответила Алекс. «Все по-прежнему. Позвони мне или Марку, если что-то произойдет», — попросила Тайрин. Алекс обещала и пошла попрощаться с Валерией. Но та уже спала, и она на цыпочках вышла из кабинета и бесшумно прикрыла за собой дверь. Через пятнадцать минут Алекс была уже в своей квартире. Забравшись под одеяло, она еще некоторое время думала о Купе и пыталась представить себе, что он думает и что чувствует. Так она лежала довольно долго, хотя и сама смертельно устала. Уже засыпая, Алекс поняла, что на самом деле она вовсе не сердится на Купа, просто он ее очень сильно разочаровал. Впервые за все время их знакомства Она столкнулась с такой стороной его характера, которая была ей по-настоящему неприятна, и это огорчило ее едва ли не сильнее, чем происшедшее с Джимми несчастье.